Ян Ван Эйк Около 1400-1441 годов «Самый главный художник нашего века» так назвал Яна Ван Эйка его младший современник, итальянский гуманист Бартоломео Фацио. Такую же восторженную оценку дал через полтора века голландский живописец и биограф нидерландских художников Карел ван Мандер. То, что ни грекам, ни римлянам, ни другим народам не дано было осуществить, несмотря на все их старания, удалось знаменитому Яну ван Эйку, родившемуся на берегах прелестной реки Маас, который может теперь оспаривать пальму первенства Уорно, По и гордого Тибра, так как на ее берегу. Взошло такое светило, что даже Италия, страна искусств, была поражена его блеском. О жизни и деятельности художника сохранилось очень мало документальных сведений. Ян ван Эйк родился в Маосейке между 1390 и 1400 годами. В 1422 году ван Эйк поступил на службу к Иоанну Баварскому, правителю Голландии, Зеландии и Генегау. Для него художник выполнял работы для дворца в Гааге. С 1425 по 1429 год он был придворным художником бургундского герцога Филиппа Доброго в Лилле. Герцог ценил Яна как умного, образованного человека, по словам герцога, не имеющего себе равных по искусству и познаниям. Нередко Ян ван Эйк, по заданию Филиппа Доброго, выполнял сложные дипломатические поручения. Сведения, сообщаемые хроникерами того времени, говорят о художнике как о разносторонне одаренном человеке. Уже упомянутый Бартоломео Фацио писал в книге о знаменитых мужах, что Ян с увлечением занимался геометрией, создал некое подобие географической карты. Эксперименты художника в области технологии масляных красок говорят о познаниях в химии. Его картины демонстрируют обстоятельное знакомство с миром растений и цветов. Существует много неясностей в творческой биографии Яна. Главное это взаимоотношения Яна с его старшим братом Губертом ван Эйком, у которого он учился и вместе с которым выполнил ряд произведений. Идут споры по поводу отдельных картин художника об их содержании и технике живописи. Творчество Яна и Хуберта ван Эйков многим обязано искусству иллюстраторов братьев Лимбургов и алтарного мастера Мельхиора Брудерлама, которые работали при Бургундском дворе в начале XV века в стиле сионской живописи XIV века. Ян развил эту манеру, создав на ее основе новый стиль, более реалистический и индивидуальный, возвещавший о решительном повороте в алтарной живописи Северной Европы. По всей вероятности, Ян начал свою деятельность с миниатюры. Некоторые исследователи приписывают ему несколько лучших листов: отпивание и взятие Христа под стражу (1415, 1417). Так называемого туринско-миланского часослова, исполненных для герцога Берийского. На одном из них изображены святой Юлиан и святая Марта, перевозящие Христа через реку. Правдивые изображения различных явлений действительности встречались в нидерландской миниатюре и до Ван Эйка, но раньше ни один художник не умел с таким искусством объединять отдельные элементы в целостный образ приписывается Ван Эйку и авторство некоторых ранних алтарей, как, например, распятие. В 1431 году Ван Эйк поселился в Брюгге, где стал придворным живописцем, а также художником города. А через год художник завершил свой шедевр — Генский алтарь, большой полиптих, состоящий из 12 дубовых створок. Работу над алтарем начал его старший брат, но Хуберт умер в 1426 году, и Ян продолжил его дело. Красочно описал этот шедевр Фрамонтен. Прошли века. Христос родился и умер. Искупление свершилось. Хотите знать, каким образом Ян ван Эйк не как иллюстратор молитвенника, а как живописец? пластический передал это великое таинство. Обширный лук, весь испещренный весенними цветами. Впереди источник жизни. Красивыми струями вода падает в мраморный бассейн. В центре — алтарь, покрытый пурпурной тканью, на алтаре — белый агнец. Вокруг — гирлянда маленьких крылатых ангелов, которые почти все в белом, с немногими бледно-голубыми и розовато-серыми оттенками. Большое свободное пространство отделяет священный символ от всего остального. На лужайке нет ничего, кроме темной зелени густой травы с тысячами белых звезд полевых маргариток. На первом плане слева коленопреклоненные пророки и большая группа стоящих людей. Тут и те, кто уверовал заранее и возвестил пришествие Христа, и язычники, ученые, философы, неверующие, начиная с античных бардов и до генских бюргеров. Густые бороды, курносые лица, надутые губы, совершенно живые физиономии. Мало жестов и мало позы. В этих двадцати фигурах сжатый очерк духовной жизни до и после Христа те, кто еще сомневаются, колеблются в раздумии, те, кто отрицал, смущены, пророки, охваченные экстазом. Первый план справа, уравновешивающий эту группу в той нарочитой симметрии, без которой не было бы ни величия замысла, ни ритма в построении, занят двенадцатью коленопреклоненными апостолами и внушительной группой истинных служителей Евангелия, священников, аббатов, И епископов и пап безбородые жирные, бледные, спокойные они все преклоняются в полном блаженстве, даже не глядя на Агнца, уверенные в чуде они великолепны в своих красных одеждах, золотых ризах, золотых митрах с золотыми посохами и шитыми золотом и в жемчугах, рубинах изумрудах драгоценности сверкают и переливаются, на пылающем пурпуре, любимом цвете ван Эйка. На третьем плане, далеко позади Агнца и на высоком холме, за которым открывается горизонт, зеленый лес, апельсиновые рощи, кусты роз и миртов в цветах и плодах. Отсюда, слева, выходит длинное шествие мучеников, а справа шествие святых жен с розами в волосах и с пальмовыми ветвями в руках. Они одеты в нежные цвета, в бледноглубые, синие, розовые и лиловые. Мученики, по большей части, епископы в синих облачениях. Нет ничего более изысканного, чем эффект двух отчетливо видимых вдали торжественных процессий, выделяющихся пятнами светлой или темной лазури на строгом фоне священного леса. Это необычайно тонко, точно и живо. Еще дальше более темные полоса холмов и затем Иерусалим, изображенный в виде силуэта города, или вернее колоколин, высоких башен и шпилей. А на последнем плане далекие синие горы. Небо непорочно чистое, как и подобает в такой момент, бледно-голубое, слегка подсвечено ультрамарином в зените. В небе перламутровая белизна, Утренняя прозрачность и поэтический символ прекрасной зари. Вот вам изложение, а скорее искажение, сухой отчет о центральном панно, главной части этого колоссального триптиха. Дал ли я вам о нем представление? Нисколько. Ум может останавливаться на нем до бесконечности без конца погружаться в него и все же не постичь ни глубины того, что выражает триптих, ни всего того, что он в нас вызывает. Глаз точно так же может восхищаться, не исчерпывая, однако, необыкновенного богатства тех наслаждений и тех уроков, какие он нам дает. Первая датированная работа ван Эйка «Мадонна с младенцем» или «Мадонна под балдахином» 1433. Мадонна сидит в обыкновенной комнате и держит на коленях ребенка, листающего книгу. Фоном служат ковер и балдахин, изображенные в перспективном сокращении. В «Мадонне каноника в Андерпале» 1434. Престарелый священник изображен так близко к Богоматери и своему патрону, святому Георгию, что почти касается белыми одеждами ее красного плаща и рыцарских доспехов легендарного победителя дракона. Следующая Мадонна. Мадонна канцлера Роллена. 1435. Одно из лучших произведений мастера. Любимов не скрывает своего восхищения. Блещут каменья, красками сияет парча и притягивают неотразимо взор каждая пушинка меха и каждая морщина лица, как выразительны, как значительны черты коленопреклоненного канцлера Бургундии. Что может быть великолепнее его облачения? Кажется, что вы осязаете это золото и эту парчу, и сама картина предстает перед вами то, как ювелирное изделие, то, как величественный памятник. Недаром при Бургундском дворе подобные картины хранились в сокровищницах рядом с золотыми шкатулками, часословами, со сверкающими миниатюрами и драгоценными реликвиями. Вглядитесь в волосы Мадонны, что в мире может быть мягче их? В корону, которую ангел держит над ней, как блещет она в тени. А за главными фигурами и за тонкой колоннадой, уходящей в изгибе, река и средневековый город, где в каждой подробности сверкает ванейковская изумительная живопись. Последнее датированное произведение художника «Мадонна у фонтана» 1439. Ян ван Эйк был также замечательным новатором в области портрета. Он первый заменил погрудный тип поясным, а также ввел трехчетвертной поворот, Он положил начало тому портретному методу, когда художник сосредотачивается на облике человека и видит в нем определенную и неповторимую личность. Примером могут служить Тимофей, 1432, портрет человека в красной шапке, 1433, портрет жены Маргариты ван Эйк, 1439, портрет Бедуэна де Ланнуа. Двойной портрет Читьярнольфини, 1434 наряду с генским алтарем, важнейшее произведение ван Эйка. По замыслу оно не имеет аналогов в 15 веке. Итальянский купец, представитель банкирского дома Медичи в Брюгге, изображен в брачном покое с молодой женой Джованной Чинами. Здесь мастер как бы сосредоточивает свой взгляд на более конкретных жизненных явлениях. Не отступая от системы своего искусства, Ян Ван Эйк находит пути к косвенному, обходному выражению проблем, осознанная трактовка которых наступит только два века спустя. В этой связи показательное изображение интерьера. Он мыслится не столько частью Вселенной, сколько реальной жизненно-бытовой средой. Еще со времен Средневековья удерживалась традиция наделять предметы символическим смыслом. Так же поступит Иван Эйк. Имеют его и яблоки, и собачка, и четки, и горящие в люстре свеча. Но Иван Эйк так подыскивает им место в этой комнате, что они, помимо символического смысла, обладают и значением бытовой обстановки. Яблоки рассыпаны на окне и на ларе подле окна. Хрустальные четки висят на гвоздике, отбрасывая словно нанизанные одна на другую искорки солнечных бликов, а символ верности — собачка — таращит пуговичные глаза. Портрет четырнольфини является примером и гениальной гибкости системы Ванейка и ее узких рамок, за пределы которых интуитивно стремился выйти художник. По существу мастер стоит в непосредственном преддверии появления целостного и определенного, характерного и замкнутого в себе образа, свойственного развитым формам раннего Ренессанса. Хотя масляные краски употреблялись уже в XIV веке, но Ван Эйк по всей вероятности создал новую смесь красок, возможно темперы с маслом, благодаря которой достиг невиданной до толи светоносности, а также лак, придающий картине непроницаемости блеск. Эта смесь позволяла также смягчать и нюансировать цвета. В искусстве ван Эйка новая техника служила исключительно продуманной композицией, позволяющей передать единство пространства. Художник владел перспективным изображением, и, соединяя его с передачей света, создавал пластический эффект до тех пор недостижимый. Ван Эйк считается одним из самых замечательных художников своего времени. Он положил начало новому видению мира, воздействие которого простирается далеко за пределы его эпохи. Художник умер в Брюгге в 1441 году. В эпитафии Ван Эйка написано. Здесь покоится славный необыкновенными добродетелями Иоанн, в котором любовь к живописи была изумительной. Он писал и дышащие жизнью изображения людей, и землю с цветущими травами, и все живое прославлял своим искусством.